Эдгар Аллан По Бочонок Амантильядо Я сносил, насколько хватало терпения, бесчисленные обиды, наносимые мне Фортуната, Но когда он осмелился нанести мне оскорбление, я поклялся отомстить. Вы, однако, уже настолько знакомы со свойствами моей души, что, конечно, ни на минуту не заподозрите, чтобы я решился высказать угрозу на словах. «Наконец-то я буду отомщен». Это было решено бесповоротно. Но самая положительность этого решения исключала собою всякую идею риска. Я не только должен наказать, но еще наказать его безнаказанно. Зло не смыто, если мститель, в свою очередь, подвергается возмездию. Точно так же не смыто оно и тогда, когда человек, причинивший это зло, не сознает, чья рука его за это карает». «Обратите внимание на то, что я ни словом, ни делом не подавал Фортунато повода усомниться в моем расположении. Я продолжал, как и всегда, улыбаться ему. И он не подозревал, что теперь я улыбаюсь мечте об его убийстве. У этого Фортунато была одна слабая сторона. Хотя, вообще говоря, он был человеком вполне достойным уважения, и храбрость его не подлежала никакому сомнению. Он считал себя большим знатоком в винах». Настоящий дух виртуозности весьма редко проявляется в итальянцах, энтузиазм их преимущественно рассчитан на то, чтобы при удобном случае ввести в обман кого-нибудь из английских или австрийских негациантов. В отношении к живописи и драгоценным камням Фортунато был таким же шарлатаном, как и другие его земляки, но он искренне был в том уверен, что в старых винах знает толк. Относительно этого пункта я, в сущности, близко к нему подходил. Я сам был знаток итальянских вин и много их покупал, лишь только представлялся случай. Встретился я с моим другом уже под вечер, в самый разгар карнавала. Он уже успел немного подвыпить и встретил меня с чрезвычайной горячностью. Он был наряжен в шутовской полосатый костюм, плотно облегающий тело, а на голове у него был комический колпак с бубенчиками. Я, со своей стороны, так ему обрадовался, что, казалось, конца не будет рукопожатием. «Какое счастье, что я вас встретил, Фортунато!» — говорю я ему. «Какой у вас сегодня превосходный вид! А мне привезли бочку вина, говорят, а Монтельядо. Только оно мне что-то подозрительно». «Как?» — говорит он. «А Монтельядо? Целую бочку? Не может быть! И это в самый разгар карнавала?» «Подозрительно оно мне что-то», — возразил я. «И такую я сделал глупость, не посоветовавшись с вами, заплатил за него, как за настоящее Монтельядо. Но не мог вас нигде разыскать, а между тем боялся упустить такую покупку». Монтельядо!» «Подозрительно что-то». «А «Еще в этом надо удостовериться». «А так как я вижу, вы здесь заняты, то я отправлюсь к Лучези. Его провести мудрено. Он мне скажет. «Лучези? Он Амантильяду не отличит от Хереса!» А вот и находятся глупцы, которые уверяют, что он не хуже вас знает толк в винах. «Так и быть уж. Пойдёмте». «Куда это?» «Ваши погреба». «Нет, мой друг, ни за что на свете. Я не хочу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу, что вы здесь заняты. Лючезе. «Мне здесь нечего делать, пойдемте». «Нет, мой друг, ни в коем случае. Я вижу сам, что у вас небольшая простуда. В погребах ужасно сыро. В них все стены покрыты селитрой». «Ничего не значит, пойдемте. Просуда моя чистые пустяки. Вас, должно быть, обманули. Что ж касается Долючези, он положительно не в состоянии отличить Хереса от Амантильяду». С этими словами Фортуната схватил меня под руку. Я только успел надеть черную шелковую маску, плотно обернулся своим домино, и он увел меня в мой палаццо. Дома не оказалось никого из прислуги. Все отправились веселиться и исправлять карнавал. Я им объявил, что не вернусь до утра и строго приказал ни на шаг из дома не отлучаться. Я прекрасно знал, что такого приказа вполне достаточно для того, чтобы все они бежали из дома, лишь только я уйду сам. Я вынул два факела из подставок, подал один из них Фортуната и провел его целой анфиладой комнат к своду, ведущему к подземелью, где находились подвалы. Я спустился длинной спиральной лестницей вниз, прося его следовать за мною как можно осторожнее. Наконец мы спустились и очутились вдвоем на сырой почве мантрозоровских катакомб. Приятель мой подвигался твердую поступью, позванивая на ходу всеми бубенчиками своего колпака. — Бочка! — произнес он. — Она стоит там подальше, — отвечал я. Но вы обратите внимание на эти белые сверкающие нити, которые, как паутина, обволакивают стены этих пещер. Он обернулся ко мне и посмотрел на меня масляными глазами, которые ясно свидетельствовали о том, до какой степени он уже пьян. "Селитра?" спросил он наконец. "Селитра?" отвечал я. "Давно у вас этот кашель?" Мой бедный друг задыхался от кашля и в течение нескольких минут ничего не мог отвечать. Это ничего! выговорил он наконец. Пойдемте, решительно заявил я, вернемся назад. Здоровье ваше дорого. Вы человек богатый, уважаемый, любимый. Вы также счастливы, как был когда-то счастлив и я. Вы человек для многих необходимый. не заботьтесь обо мне, мы пойдем назад. Я не хочу брать на себя ответственности в том, если вы заболеете. К тому же и Лючези может...» «Довольно!» — прервал он меня. «Этот кашель чистые пустяки. От него ничего не может статься. Не умру же я в самом деле от кашля!» «Конечно, конечно», — возразил я. «Я нисколько не хотел вас понапрасну запугивать». Но все же осторожность никогда не мешает. Глоток этого медока защитит вас от сырости. Говоря это, я сшиб горлышко с бутылки, которую вытащил из длинного ряда ее подруг, разложенных на земле. «Пейте». Он поднес вино к рту и подмигнул. Затем приостановился и фамильярно кивнул мне головой, позванивая бубенчиками колпака. «Пью», — сказал он, — «за тех, которые здесь погребены вокруг нас». а я пью за то, чтобы вам здравствовать на долгие лета». Он снова взял меня под руку, и мы отправились дальше. «Какие-то обширные катакомбы», — заметил он. «Да ведь и фамилия Монтрезоров была очень многочисленна», — возразил я. «Я забыл, какой у вас герб. Огромная человеческая нога на лазуревом поле. Нога наступает на ползущую змею, которая впилась своим жалом в его пятку». — А девиз какой? — Никто не уязвит меня безнаказанно. — Хорошо, — сказал он. Глаза его разгорелись от вина, бубенчики звенели. Выпитый медок разгорячил и мою фантазию. По обеим сторонам прохода были навалены груды костей в с бочками вина, и мы дошли, пробираясь между ними, до самой отдалённой части катакомб. Я опять остановился и на этот раз схватил Фортуната за руку, повыше локтя. «Взгляните на селитру», — сказал я. «Посмотрите, как ее становится много. Она будто мох облепила все своды. Мы теперь находимся под руслом реки. Сырость стекает каплями на кости. Вернемся назад, пока не поздно. Ваш кашель — это ничего», — отвечал он. "Пойдемте дальше. Пропустим только прежде глоток этого медока». На этот раз я разбил бутылку деграва и передал ему. Он опорожнил ее залпом. Глаза его заискрились диким блеском. Он рассмеялся и с непонятным для меня жестом подбросил бутылку кверху. Я с удивлением посмотрел на него. Он опять повторил свое странное движение. «Вы не понимаете?» — обратился он ко мне. «Нет, не понимаю», — возразил я. «Так вы к братству не принадлежите?» «Какому братству?» «Не принадлежите к масонской ложе?» «Да, да», — сказал я. «О, да, да! Вы... быть не может... масон?» «Да, масон», — отвечал я. «Дайте знак». «Вот он», — отвечал я, вынимая из-под складок своего домино лопату каменщика. «Вы шутите!» — воскликнул он, отступая на несколько шагов. Но «Ну, пойдемте дальше! Проведите меня к Амантильяду!» «Быть посему», — отвечал я, снова пряча лопату под складки своего плаща и предлагая ему руку. Он налёг на нее всей своей тяжестью. Мы направились на поиски дальше, затем же Амантильяду. Прошли по целым рядом низких сводов. Спустились, пошли еще дальше, снова спустились вниз. И очутились, наконец, в глубоком склепе. И в его испорченном воздухе наши факелы скорее тлели, чем горели. В самом отдаленном углу открывался выход в другой склеп, несколько поменьше. Вдоль стен выстроены были рядами человеческие кости, груды которых высились до самых сводов, как в парижских катакомбах. Точно таким же образом украшены были три стены того внутреннего склепа, в который мы вступили. Кости были отброшены от четвёртой стены и лежали на полу, образуя в одном месте порядочную груду. В той стене, что было обнаружено этим перемещением костей, видно было еще одно внутреннее углубление, футов в четыре глубиною, в три шириною и в 6 или семь футов вышиною. Углубление это было, как видно, устроено без особенной цели, а только представляло собой пространство между двумя массивными поддержками катакомбных сводов и прилегало к сплошной массе гранита, из которого образовывалась стена вокруг всего подземелья. Фортунато поднял свой тусклый фонарь, стараясь заглянуть внутрь этого углубления, но старания его оказались совершенно тщетными. Слабое освещение не позволяло нам различить пределы углубления. — Ступайте дальше, — сказал я ему. — Там стоит Амантильяда. Что же касается Лючези, он круглый невежда, — прервал меня мой приятель, проходя, пошатываясь вперед, тогда как я следовал за ним по пятам. Еще мгновение, и он дошел до противоположной стены Ниши, и, видя, что скала преграждает ему дальнейший путь, остановился в тупом недоумении. Мигом приковал я его к граниту. На его поверхности были две железные скобы, на расстоянии двух футов одна от другой по горизонтальному направлению. От одной скобы свешивалась короткая цепь, а к другой приделан был висячий замок. Обведя цепь вокруг его туловища, я запер его замком в одно мгновение. Он так был поражен, что и не думал сопротивляться. Вынув ключ из замка, я выступил из ниши. Проведите рукой по стене, сказал я ему, вы ясно ощупаете селитру. Право, здесь ужасно сыро. Еще раз умоляю вас, вернитесь, не хотите? Но в таком случае я положительно вынужден вас здесь покинуть. «Но перед тем я постараюсь вас как можно лучше здесь устроить». «Амантильяда!» — воскликнул мой приятель, не успевший еще прийти в себя от удивления. «Именно, — говорю я, — Амантильяда». С этими словами я принялся рыться вышеупомянутой груди костей. Свалив их в сторону, я вскоре открыл под ними множество обтесанного камня и известки с песком. С помощью принесенной лопатки я стал изо всех сил заделывать этим материалом вход в углубление. Не успел я уложить первый ряд камня, как уже заметил, что фортуната значительно отрезвился. Первым признаком этого был глухой стон, долетавший до меня из глубины ниши. И это уже никак не был стон человека-пьяного. Затем последовало долгое упорное молчание. Я сложил второй ряд камня, третий ряд, четвертый. Послышалось отчаяние бряцанье цепи. Звон этот длился несколько минут. Я оставил работу и присел на кости, чтобы полнее насладиться этими звуками. Когда звон затих, я снова принялся за лопату и, не отрываясь от дела, докончил закладку пятого, шестого и седьмого ряда. Я уже возвел стену почти в уровень с моей грудью. Я опять приостановился, взял факел и направил его свет на стоящую внутри ниши фигуру. Из горта неприкованной фигуры стали тут же вырываться такие громкие пронзительные крики, что я мигом отскочил назад. Несколько мгновений я колебался и дрожал всем телом. Я обнажил свою рапиру и начал ею водить по внутренности ниши. Но тут в голове моей промелькнула мысль, которая меня немедленно успокоила. Я ощупал рукою тот солидный материал, из которого сооружены были катакомбы, и уверился в том, что опасаться нечего. Я снова подошёл к стене, отвечая воплями на вопли того, который за нею кричал. Я откликался на эти стоны и вопли. Я усугублял их. Я их, наконец, положительно превзошел силою и объемом своего голоса. Я проделал все это. И крики вопиющего человека затихли. Наступила полночь. Работа моя подвигалась к концу. Я завершил восьмой, девятый и десятый ряды. Я уставил почти весь одиннадцатый и последний ряд. Оставалось подыскать и вставить всего только один камень. Я с усилием приподнял его с земли и наполовину засунул его в то место, которое ему предназначалось — Но тут из ниши послышался такой глухой, ужасный хохот, что у меня на голове волосы стали дыбом. Хохот этот сменился звуками жалкого голоса, в котором трудно было признать прежний голос благородного Фортуната. Голос этот говорил... <смех> отличная штука превосходная штука как мы потом будем от души хохотать над всем этим в палаце <смех> как мы будем хохотать побивая вино <смех> А Монтельядо, сказал я. <смех> Именно. А Монтильядо, Но, кажется, уже поздно становится. Они нас, пожалуй, уже ждут там в палаццо. сеньора Фортуната и остальные все. Пойдемте, вернемся скорее. Да, сказал я. Вернемся скорее. Ради самого Бога, Монтрезор!» Да, сказал я. Ради самого Бога. Напрасно я ждал ответа на эти слова. Я начинал терять терпение. Я громко позвал «Фортунато!» Никакого ответа. Я снова окликнул «Фортунато!» Все никакого ответа. Я просунул факел в остающееся в стене отверстие и уронил его внутрь ниши. На это послышался оттуда только звон бубенчиков. Мне становилось не по себе, по всей вероятности, На меня начинала влиять сырость катакомб. Я поспешил окончить свою работу, сунул последний камень на его место и залепил его наглухо. Перед вновь, возведенную стеною, я установил прежний вал из человеческих костей. В продолжении целого полустолетия их ни разу не потревожила рука человека. Да покояться с миром!